Анжум наклонилась к лицу господина Агарвала, словно собираясь его поцеловать. Ай-хай! От чего ты так сердишься, Джан? Даже не посмотришь на меня. Саддам Хусейн сжал кулаки и Шрат схватила его за руку. Она перевела дыхание и вошла в круг, чтобы защитить Анжум. способом из давна известным одним только хиджром объявить войну и одновременно предложить мир. Наряд, выглядевший нелепым всего несколько часов назад, теперь как нельзя лучше подходил для того, чтобы сделать то, что она собиралась сделать. Она растопыренными пальцами прикоснулась к руке Анджум и ворвавшись в круг, начала танцевать. Бесстыдно качая бёдрами и сладострастно играя поломи дупаты, вся её вызывающая сексуальность была направлена на то, чтобы унизить, уничтожить господина Агарвала, коему ни разу в жизни не случалось участвовать в честной уличной драке. Под мышками его белой рубашки начали расползаться пятна пота. Ишрат Между тем, затянула песню, которую толпа, по ее убеждению, не могла не знать. Песню из фильма «Умрао Джоан», «Дорогая Умрао», которая обессмертила несравненная актриса Рэкха. «Дильчис Кьяхай», «Ап Мэри Джоан Лиджие». «Почему только сердце? Возьми и всю мою жизнь». Кто-то... попытался вытеснить её из круга, тогда Ишрад выпорхнула на середину улицы и принялась совершать свои пируэты на зебре, освещённой ярким светом уличных фонарей. На противоположной стороне улицы кто-то начал отбивать ритм на дафле, люди начали подпевать, и Ишрад оказалась права. Песню знали все. Басек баар мера кахаман лиджие Но только в этот раз, любовь моя, исполни моё желание. Эта песня куртизанки, или, по крайней мере, одна эта строка могла послужить гимном почти для всех, кто в тот момент находился на Джантар-Мантар. Все, кто там был, верили, что они не безразличны кому-то, верили, что кто-то непременно их услышит, что хоть кто-нибудь станет их слушать. Внезапно началась драка. Наверное, кто-то сказал что-то непристойное, а Саддам Хусейн ударил его. Никто так толком и не понял, что произошло. Дежурившие на площади полицейские пробудились от спячки и бросились к месту драки, щедро раздавая направо и налево удары длинными бамбуковыми палками. Очень скоро прибыли Воя сиренами и мигая синими фонарями полицейские джипы. Мы с вами за вас всегда. Из спецназа Делийской полиции. Мадер чот бехен чот ма кичу бехен калауда. Примечание. Твою мать, ублюдок, хер твоей сестры, мандат твоей матери. Хинди. Конец примечания. Телевизионщики Не могли упустить такой шанс. Заработали камеры. Девятнадцатилетняя активистка не могла пропустить такую возможность. Она ворвалась в толпу, встала перед камерой с плакатом, на котором был изображён сжатый кулак, и проявив незаурядное политическое чутьё, тотчас заговорила о добинках для своего народа. Латхи голикай, анга, вытерпим всё. и дубинки и пули. Её люди откликнулись: "Андолан чараянгае, в нашей борьбе мы навек присягнули". Полиции не понадобилось много времени для того, чтобы восстановить порядок. Среди тех, кого увезли в фургонах в полицейский участок, оказались и господин Агарвал, и Анджум, и дрожавший устат Хамид. И даже живая инсталляция в скотологическом костюме, человек Лайм, каким-то образом смог избежать этой участи. На утро всех отпустили, не предъявив никаких обвинений. Когда кто-то вспомнил, из-за чего всё началось, ребёнка уже не было.